Глава 37 К концу июня в квартиру Руслана въехали новые хозяева. Молодая семейная пара с девочкой, ровесницей Маруськи. На площадке сразу стало оживленно и шумно. Первые дни, слыша голоса за смежной стеной или громыхание их входной двери, Полина невольно замирала и с какой-то дурацкой ревностью представляла, как они ходят сейчас там, где раньше ходил Руслан. Было странное ощущение, что у них просто нет на это права. Но уже через пару дней девочки подружились и стали без конца бегать друг к другу в гости. Тогда же и Полина попала, наконец, в эту квартиру дальше порога. Пила с новой соседкой чай и с интересом осматривалась. А немногим позже, засыпая на своем диване в зале, задумалась вдруг о том, как все сложилось бы, если бы той ночью она все-таки пришла к Руслану. Нет, она, конечно, задумывалась об этом и раньше, но совсем в другом ключе. Представляла, каким был бы их первый раз, Гадала, был бы потом второй и третий, или нет, и что было бы, если бы обо всем узнал Марк. Как отреагировала бы тетя Валя и свекровь, и бабушка. Суета и глупости одним словом. А этой ночью, воскрешая перед закрытыми глазами пока еще полупустой интерьер его бывшей квартиры, представляла вдруг, как бы все это обставила она. Какие бы шторы повесила, какие покрывала кинула на кровать, какие цветы поставила на подоконник и тарелки в посудный шкаф. Как Руслан приходил бы вечером с работы, и она обнимала его у порога. И он обнимал бы ее в ответ. Заботливо и надежно. И пока он снимал ботинки, она бы спрашивала, как у него дела. Он рассказывал бы чисто по-мужски, по существу и без особых подробностей. И, проходя в комнату, спрашивал в ответ. «А как у вас?» И уж Полина рассказывала бы долго и подробно, как прошел день, как выступала в школьной самодеятельности Маша, как мало спал сегодня днем Сашка. Зубки, наверное, режутся. И Руслан подхватывал бы его, вержащего от восторга карапуза, на руки и басил: «Где тут у нас зубки?» Впрочем, их сына могли бы звать не Сашкой, а, например, Димкой, в честь отца Руслана. Додумалась до того, что по щеке, не удержавшись, скользнула слеза. Когда он выйдет, ей будет уже 38. Совсем другая жизнь. И не будет у них никогда ни Сашки, ни Димки. И даже друг друга у них никогда не будет. Раньше надо было решаться, а теперь уже поздно. И все же утром позвонила адвокату, который вел дело Руслана. Спросила, можно ли еще что-то сделать. Разговор вышел натянутым и комканным. Полина чувствовала, что надоела, видела, что от решительного посылания ее куда подальше человека удерживает лишь воспитание. Но больше обратиться было некуда. «Вы хотите меня нанять?» Сухо давая понять, что прежней лояльности больше не будет, уточнила адвокат. «Тогда запишитесь ко мне на консультацию. Только через секретаря, пожалуйста». Полина хотела. Очень. Но денег на это не было. Зато была какая-то дурная решимость на грани с отчаянием. Раздобыть информацию о Мансурове не составило труда. Он действительно оказался довольно заметной личностью в их городишке. Найдя координаты, Полина на удачу приехала в центральный офис его компании и затрепетала от волнения сразу же увидев на парковке знакомый автомобиль. Что она ему скажет, точно не знала. По ситуации будет видно. Но ее к нему просто не пустили. Сказали, что у Валихана иратовича все распланировано по минутам, и надо записаться. Полине показалось, что секретарша врет, но спорить не стала. Вместо этого, выйдя на улицу, наступила на горло своей гордости и впервые за последние полгода набрала Светку. «Привет». Помнишь, прошлым летом ты забрала у меня визитку Мансурова. Она у тебя сохранилась? Если бы сохранилась, я не сидела в этой жопе. Не размениваясь на приветствие, буркнула светка. Понятно. Оставалось одно. Либо караулить его у порога офиса, либо возле машины, что уж наверняка. После часа ожидания, терпения и подгоняемой необходимости успеть вернуться домой, чтобы забрать из садика Марусю иссякла. И Полина, внутренне сжавшись от собственного безрассудства, принялась пинать мансуровский внедорожник. Увлекшись, не заметила, как к ней подошел хмурый амбал и, легко подхватив под локоть, поволок к зданию. Было страшно, но в то же время радостно от того, что цель достигнута, поэтому Полина даже не сопротивлялась. Однако ее всего лишь затолкали в комнатушку к охранникам и, пообещав разобраться, продержали там почти полтора часа. Там же, глядя в один из мониторов наружного наблюдения, она увидела, как садится в свою тачку и уезжает из офиса Мансуров. Отпустили ее как-то вдруг, без всяких объяснений или мер за хулиганство. Просто открыли дверь и сказали, что она может быть свободна. А через два дня, звякнув колокольчиками над дверью, в парикмахерскую зашел Мансуров, собственной персоной. Дедушка-пухлячок с милой улыбкой. В жизни не подумаешь, какая за ним империя. «Мы работаем только по предварительной записи», Окинув его недовольным взглядом, деловито заявила Светка. «Но в начале бульвара есть еще салон. Сходите туда. Возможно, они примут вас живой очередью». Полина же до белых костяшек стиснула в пальцах фен. Прижала его к груди. «Здравствуйте, Валихан Ратович. Я сейчас выйду к вам на крыльцо. Вы не против?» «Я даже за. А то у вас тут как-то... неприветливо». Пожал он плечами и вышел. Это, между прочим, был Мансуров шепнула Светки Полина и с удовольствием увидела, как округляются у той глаза. Поджидая ее Валихан Айратович разглядывал козырек над входом и озадаченно шевелил седыми бровями. «Когда ты говорила «салон», я думал, тут что-то грандиозное. А оказалось так, забегаловка. Такое даже как-то стыдно было бы дарить своей женщине. Я, если честно, не ожидала, что вы сюда приедете. Тем более с вашей загруженностью. Ты меня заинтересовала сразу по двум пунктам. Тем, что появилась через такое долгое время, и тем, как ты появилась. Я глазам своим не поверил, когда мне переслали видео с камер. Поэтому я и здесь. Спасибо. Окончательно орабила Полина. Если я хоть что-то смыслю в людях, то да спасибо нам с тобой еще далеко. Та хамливая девочка у вас в салоне запросто могла бы пинать мою тачку или даже бить ее стекла просто по настроению. Я знавал таких бестий, На них уходит много нервов, но с ними никогда не бывает скучно. А вот ты…» «Думаю, не ошибусь, если предположу, что на этот шаг тебя толкнуло отчаяние». «У тебя что-то случилось?» «Не совсем у меня, хотя… как сказать…» В общем, речь о Руслане. И набравшись смелости, она все-таки глянула на Мансурова прямо. «Вы же знаете, что с ним случилось?» От благодушия Мансурова вмиг не осталось и следа. Он стал серьезным даже суровым. И Полина поняла, что вот теперь-то она видит его настоящего. Стало не на шутку страшно. «Такие разговоры не ведутся на ступеньках», — после долгого молчания, наконец, ответил он. «Встретимся завтра вечером в шафране. Знаешь, где это?» «Хотя не важно. Я пришлю за тобой машину». Сердце забилось испуганной пойманной птичкой. Полина нервно стиснула пальцы. «Хорошо. Только...» Мне в пять часов нужно дочку из садика забирать, и потом я уже не смогу, только днем. А что, няни нет? Нет. Хм. Он снова озабоченно нахмурился. Ну хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Перезвоню тебе позже. Полина жала в кармане фартука телефон. Оставить вам мой номер? Неужели ты думаешь, что охрана отпустила бы тебя, если бы я не разрешил? Я с недавних пор, знаешь, стал подозрительным особенно в отношении женщин. Поэтому тебя пробили еще, когда ты сидела в коморке моей охраны. Теперь у меня есть все твои данные, включая номер и серию паспорта, ННН и кредитные договоры, а также список контактов и истории твоих перемещений за последние три года. Посмотрел на нее, чуть сощурив и без того раскосые глаза. И меня все устроило, тем более, что я рассчитывал на другую причину твоего появления. Полина опустила голову. Было так стыдно, словно ей на лоб наклеили ценник. «Я позвоню тебе вечером», — уходя, напомнил Мансуров. «А ты к тому времени определись, сможешь ли ты отблагодарить меня за услугу. И захочешь ли».